Глава 3 В Нину не подавал виду, что скорбь переполняет его, как тяжкий груз, речную барку. Держался молодцом, солсал бао в дальний гарнизон, занялся проверкой боеспособности Вавилонского войска. Негласно приказал отыскать гулу. Амти Бабе запретил появляться при дворце, тем самым облегчив Закиру, невыносимость общения с выжившей из ума старухой. Оказалось, что с сильными в Вавилоне договориться легче, чем с собственным царем. Вавилонская знасть и греческая верхушка исповедовала единую веру. Чем большей долей добычи Ассирия готова поделиться с младшим партнером, тем сильнее будет привязанность древнего города к старшему брату. В письме К Шамши Нинурта привел расчеты, из которых выходило, что вавилоняне требуют себе треть добычи. Далее Нинурта от себя предложил делить добычу в зависимости от количества бойцов, на что Шамши охотно согласился. В царском письме и слова не было об опале. Все те же уверения в неизменности дружеских чувств, воспевание воинских доблестей Нинурты – без которого Шамши Адад не мыслил себе продвижения на север. «Поход не за горами, Нину, и самым нелепым препятствием я считаю, что ты так долго сидишь в Вавилоне. Тебе пора прибыть в Калах. Войско ждет тебя. По секрету признаюсь, Роксана тоже ждет тебя. Я горд, что могу отдать ее в надежные руки». Последние строки вновь пробудили ненасытную хандру, заметно отощавшую за то время, что Нину провел в Вавилоне. Казалось, совет Азии не спешить ответить царю согласием, передоверив Шамии самой решать это дело, сбывался. Все постепенно возвращалось на круги своя. Даже самые лихие сплетники не отважились признать победу волосатого Шамши, над воспитанницей несравненной Иштар. Теперь уже и в Вавилоне с нетерпением ждали исхода этого необычного сватовства. На Шамурамат начали делать ставки, тем более высокие, что стойкость дочери Вавилона пробудила в горожанах чрезвычайно патриотические чувства. Это было бы смешно, если бы не Сарсихим, указавший как-то Нинурте, что и при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Нинурта Тукульти Ашур был человек практический. Он никогда особо не задумывался над устройством мира, над точностью воспроизведения божественного замысла, который Ашур пытался установить на грешной земле. Тем более над такими спорными вопросами, как привилегия учреждать, Справедливость — что такое согласие и что такое дружба. Неревность изводила его. Он был непоколебимо уверен в Шами. Не давала покоя какое-то куда более отвратительное и неотвязчивое подозрение. Он не мог избавиться от ощущения, что тень Решкигаль сумела таки выбраться из подземелий Эрры, и неотвратимо наползает не только на его семью, но и на весь белый свет, в том числе на Ассирию и Вавилон. Как такое могло случиться после победы над Шурданом? Наказание Бау и низведение Гулы до скотского состояния, вечно прячущейся преступницы, он понять не мог. Выше всего после воинской доблести в Ассирии ставили семейную верность – «Основу крепкого войска». Как же наместник Ашура на земле мог посягнуть на жену названного брата? Столкнувшись с головоломкой, которую с помощью меча не разрешить, он, теряя почву под ногами, внезапно прозрел. Ему хватило мгновения, чтобы уяснить. Скинуть на плечи любимой женщины отказ от домогательств волосатого чудовища было не только постыдно, но и глупо. Шами одной не справится, и это соображение, более чем какое-либо другое, заставило его терпеливо искать выход. По приезде в Вавилон и, встретившись с Арсихимом, Нинус насмешкой отверг попытку Евнуха привлечь его задуматься над возможностью установления всеобщей справедливости, чего нельзя добиться без достижения согласия между смертными. Или наоборот, установление всеобщей справедливости есть первый шаг к достижению согласия между человеком и человеком, между сословием и сословием, между племенем и племенем, между языком и языком. «Глупости!» – возмутился Туртан. «Где это видно, чтобы люди по собственной воле признали чужое чужим?» Если человек, то и дело, отворачивается от благих помыслов и обращается ко злу, о какой справедливости может идти речь? О каком согласии ты говоришь, если самый близкий тебе человек вдруг начинает настаивать? Это мое, и это мое. Обругал вруна, стихоплета и приживалу, пристроившегося при Вавилонском дворе, Но очень скоро, сам не в силах отыскать ответ на досаждавшую ему загадку, как помочь Шами, нежданно-негаданно почувствовал потребность в совете. Это случилось ночью, когда сон напрочь покинул его, и, пережевывая прилипчивое недоумение, он приказал доставить к себе Сарсихима. Когда перепуганного старика ввели к нему в спальню, Нинурта спросил. «Знаешь ли ты, Сарсихим, чего я жду от тебя?» Евнух приблизился к Туртану, спросил дрожащим голосом. «Ты ждешь от меня совета, храбрейший?» «Да, я жду от тебя совета. Успокойся и не трясись. У меня два пути. Склониться перед несправедливостью или с помощью меча установить свою справедливость. Что ты скажешь на это? Не тот, ни другой путь не приведет к согласию». «К какому согласию? О чем ты говоришь?» «Я говорю о согласии с самим собой, с окружающими, с царем царей и твоими недругами». Другими словами, ты утверждаешь, что все дело в согласии, и трусливая покорность, или, наоборот, попытка отважно ринуться в бой, к согласию не приведут. Именно это я и хотел сказать, мудрейший. Задумайся, что ты хочешь утвердить, подняв мятеж? Разве не свою волю, единоличную и непререкаемую? Даже если ты победишь, а это вряд ли, Ты очень скоро попадешь под власть обстоятельств, под власть друзей и сподвижников, которым что не дай, всё будет мало. Тогда ты потребуешь свою долю, и я сомневаюсь, что ты возьмешь в меру. Трусливой покорностью ты называешь исполнение долга, но ты всю жизнь исполнял долг, Этому учил тебя твой дядя? Шами тоже всегда подчеркивала верность трону. Но не в этот раз. Он посягнул на священные устои, на которых стоит Осирия. Разве только он? А как поступил Бен-Хадад, убивший своего брата и отобравший его жену? Вспомни Салманасара, силой овладевшего любимой женой твоего тестя. Хитрый лис потребовал доставить ее в Калах и там объявил о разрыве брака. — А ты сам, Нинурта Ашур. разве не ты посягал на чужую невесту? — Ты хочешь сказать, что твой ответ — смириться? — И да, и нет. — Смирить гордыню? — Да. — Смирить душу? — Нет. — Это слишком сложно для меня. Не мог бы ты объяснить попроще? — Проще тебе объяснит твоя супруга. Мне запретили видеться с ней. — Тебе известна причина? Нинурту даже передернуло от отвращения. Однако он сдержал гнев. Ответил спокойно, искренне. Я думаю, кто-то из ее ближайших служанок донес царю, что у нее прошли месячные, и теперь самое время отправить меня в отставку. Я тоже так думаю. Тогда тем более тебе надо встретиться с Шами. Если ты хочешь помочь Шами, ты должен встретиться с ней, невзирая ни на какие препятствия. Как в сказке. Схватить ковер-самолет и оказаться в калахе в ее спальне. Может и так. Сказки Нину сбываются редко, но главное не в этом. Твоя жена объяснит тебе, каким образом слабые могут установить справедливость, которая была бы удобна всем черноголовым, от мала до велика, от края земли до края. Пусть на небесах удивятся. Это двуногие, созданные, чтобы обрабатывать землю, прокладывать каналы. возить грузы, возводить храмы. Эти смертные, которые были созданы для того, чтобы обслуживать небожителей, сами способны договориться между собой, утвердить справедливость, достойную человека, научиться жить в согласии. Без помощи других мне не овладеть ни ковром самолетом, ни сапогами-скороходами с арсихимом. «В этом ты, безусловно, прав, храбрейший».